Структура поста. Любой продающий пост состоит из трех частей. Начало, ядро, концовка. Давайте рассмотрим чуть детальнее каждую часть. Начало. 1-3 предложения, которыми мы привлекаем внимание подписчика и вовлекаем в чтение. Ядро. 2-10 предложений, в которых мы сообщаем нужную нам информацию. Объем этой части текста на ваше усмотрение. Если вам приятнее и комфортнее писать короткие тексты, это здорово. Вы тяготите к объемным постам, и аудитория их ценит. Продолжайте в том же духе. Первый абзац ядра — offer. В переводе с английского слово offer — предложение, или, если адаптировать под нашу тематику, выгодное предложение. Объем offer — 4-5 предложений. Размер каждого предложения — одна строка. Есть два подхода к созданию оффера. Подход номер один – от предложения. Глагол плюс товар или услуга. Купите ноутбук и получите в подарок сумку для его переноски. Для этого варианта отлично подходят следующие глаголы. Купите, закажите, приобретите, оформите. Подход номер два – от выгоды. Глагол плюс выгода за счет товара или услуга. Повысти продажи в два раза за четыре недели, обучив менеджера в технике холодных звонков. Для этого варианта отлично подходят следующие глаголы. Повысьте, избавьтесь, забудьте, измените, изменитесь, откажитесь. Старайтесь, чтобы в блоке выгода была конкретика, цифры или факты. Не просто повысьте продажи, а повысить продажи в два раза за четыре недели. Не просто похудейте, а избавьтесь от лишних 5 килограммов за месяц после занятий в фитнес-зале «Похудейка». Показываем, как будет решена проблема читателя и объясним почему обращение к нам является идеальным вариантом. Концовка «Призыв к действию». Призыв. С ним же все просто. Написал анонс-тизер, поставил в конце призыв, подробности по ссылке и все. Купаешься в заказах. Не спешите с выводами. Есть несколько типов призывов. Коммерческие призывы. Как следует из названия, с их помощью мы подталкиваем читателя выполнить коммерческое действие. Сделать заказ, забронировать столик, зарегистрироваться на тренинг или конференцию. Часто на своих тренингах я слышу от участников следующее возражение. Такие призывы мы не используем, чтобы не обижать наших подписчиков. Обижать? Что может быть обидного в предложении сделать заказ? Каким неженкой нужно быть, чтобы на это обидеться? Ох, этот страх нанести непоправимый вред читателя. Задумайтесь над ситуацией. Вы публикуете у себя в instagram продающий пост. На фотографии ваш объект продаж, обувь, которую вы продаете, выпечка или украшение. В тексте вы раскрываете преимущество вашего предложения. Рассказываете, что особенного в этой паре обуви, почему у булочек такой вкус и сколько бисеринок в броши, которую вы сделали. С первых секунд читатели понимают, что это рекламное объявление. Таким текстом вы подписчика не обижаете, верно? Неужели тогда призыв с глаголом в конце, например, «Заказывайте у меня торт на 8 марта» нанесет читателю психологическую травму? Чтобы подсластить пилюлю, многие авторы используют призывы без глаголов. Например, «Стар». Подробности в личку или детали по ссылке. Если уж вы замахнулись на продающий пост, то и призыв должен быть соответствующим. Не переживайте, люди не обижаются на глаголы. Скрытые призывы. В скрытом призыве нет глаголов повелительном наклонении. Мы к читателю не обращаемся, а констатируем факт. Например, сообщаем, что делают люди, похожие на читателя. Такие скрытые призывы хорошо работают с указанием внешней или внутренней роли, которую играет наш читатель. Все талантливые копирайтеры идут на тренинг интенсив для копирайтеров. Все заботливые мамы дают детям фруктошку-пюрешку. Все настоящие папы делают сыновьями по утрам зарядку. Все красивые девушки пользуются этим кремом для лица. Работают ли они? Еще как. Я ими пользуюсь и доволен эффективностью. В однодневном живом тренинге есть периоды, когда большинство участников группы устает. Мозг буквально перегружен новой информацией. Обычно это происходит за 1-2 часа до конца занятия. Чего я только не делаю, чтобы расшевелить участников. Один из подходов – обсудить вопросы, которые накопились за день обучения. И вот что я заметил. Призывы в лоб, такие как «задавайте вопросы», не работают. Группа как сидела со стеклянными уставшими глазами, так и сидит. Тогда на помощь мне приходят скрытые призывы. Например, в Новосибирске мы как раз в это время обсуждали, что не до конца понятно с типами офферов. Есть ли у вас вопросы по ним? В Москве один талантливый маркетолог интересовался, как в заголовке «совместить объект продаж и выгоду». И что вы думаете? Вопросы льются, как из рога изобилия. Иррациональные призывы. Многие люди так устроены. Чтобы выполнить какое-то действие, нужно понимание зачем. Самое интересное, что причина может быть нелогичной или банальной. Главное, чтобы она была. Вот на этой психологической особенности строятся иррациональные призывы. Создать его вам поможет слово чтобы. Скачайте электронную книгу «10 приемов написания заголовков», чтобы знать, как писать заголовки. Сохраняйте этот пост, чтобы затем прочитать. Участвуйте в тренинге по тайм-менеджменту, чтобы узнать правила управления временем. Уловили? Такие призывы звучат деликатнее, чем агрессивные коммерческие призывы. За счет чего создается такой эффект? Вот показательный пример, который приводит Фил Барден в книге «Взлом маркетинга». Пояснения от автора Барден Барденфил Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем. В одном исследовании было изучено, как на продаже батончиков Snickers влияли висящие над полкой рекламные плакаты. В первом плакате содержался только призыв к действию: "Купи несколько штук и положи дома в холодильник". После этого люди в среднем стали покупать одну целую 4 десятых батончика. Затем на плакат добавили поведенческий якорь «Купи 18 штук и положи дома в холодильник». Как ни смешно, продажи значительно выросли. В среднем люди стали покупать 2,6 батончика. Ни в первом, ни во втором случае цена не была снижена. Во втором плакате добавили причину. «Зачем мне 18 батончиков?» «Чтобы положить в холодильник». Мой знакомый рассказывал историю. Он приехал в гости в одно из селений на Кавказе. Ради дорогих гостей был накрыт стул, во главе которого расположился хозяин дома. Он взглянул на присутствующих и сказал, «Пейте и кушайте, гости дорогие. Я так люблю, когда вы пьете и кушаете». Вот та самая иррациональная причина, которая делает призыв мягче. Призыв от обратного. Мы пишем, что читателю не нужно выполнять какое-то действие. «Не делай, не кликай, не покупай». Конечно, в таком виде призывы смотрятся непонятно, но если добавить игру на чувстве вины, то получается совсем другое дело. Вот в таком ключе. Не регистрируйся на тренинг. Продолжай зарабатывать копейки. Не ходите на бокс. Есть женщины, которые любят слабаков. Не садись на диету. Дряблый пивной живот делает тебя брутальнее. Призывы, обещающие, что все просто. Чего вы опасаетесь, кликая по ссылке? что откроется длиннющая статья или долгое видео. Нужно будет бросить все и читать, смотреть прямо сейчас. Нет-нет, в следующий раз. Вот в призыве и нужно успокоить читателя. На той стороне ссылки оазис. Никаких лонгридов. Например, узнайте три совета по составлению заголовков. Видео всего на две минуты. Пять признаков мозгового слизня. Вы проглотите чек-лист за 17 секунд. Смотрите на моем канале видео «Приемы усиления призывов к действию». Смотрите на одном дыхании, как ваш любимый сериал. Интригующие призывы. Клик по ссылке «Как подвиг» совершается на пике эмоций. Разжигайте аппетит человека, играйте на любопытстве. Именно играйте, интригуйте. Тогда все получится. Например, узнайте, какой свой заголовок Стив Джобс считал гениальным. Смотрите, почему слово «уникальный» снижает конверсию текста. Хотите узнать, как писать интересные посты о вашем бизнесе и не повторяться? Смотрите видео.